Глава 301 Нависшая тяжелая тишина давила, густая и липкая, словно кровь. Мика все еще дрожащая и всхлипывающая, но уже, похоже, начавшая приходить в себя, подобрала с одного из мертвых песчаников грубый понч из невыделанной шкуры и натянула его поверх разорванной рубашки. Оно было грязным и воняло псиной, но скрывало наготу ладной поджарой фигурки. Несмотря на палящий зной пустоши, все здесь носили одежду. Все, кроме дикарей. она молча подошла к одному из цезарей бандитов она молча подошла к одному из цезарей бандитов и ловко привязала к его седлу оставшихся бесхозными после смерти хозяев птиц и решительно взобралась в седло я подошел и наложил на нее руну малого исцеления задумавшись что пожалуй использую ее чаще остальных зря ты это сделал кир проговорила она тихо ее голос был хриплым и натреснутым. она смотрела не на меня а то куда то вдаль то на мертвецов то на камни «Ты так нагло щелкнул им по носу, они теперь в ярости, веселый разворошил. Они придут за нами, за всеми нами и сотрут поселок старателей». Ответить я не успел. Минден, до этого мрачно пинавший носком сапога, безголовое тело одного из культистов, резко обернулся. Его лицо, обычно непроницаемое или скаженное азартом, сейчас выражало чистое возмущение. «Что мы должны были делать, а, Мика?» воскликнул он, повысив голос. «Бросить им на потеху Юлину? Может, и тебя нам не надо было выручать? Просто уехать, поджав хвосты? Ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» Мика медленно повернула голову и посмотрела на меня тяжелым взглядом, в котором не было ни капли вчерашней девчоночей беззаботности. «Я говорю о том, — отчеканила она, — что жизнь одного человека, будь то я или Юлина, или даже ты, Кир, она не стоит жизни целого поселка. Иногда нужно выбирать меньше из зол». Они бы удовлетворились мной, может быть. А теперь они придут за всеми. За отцом, за сфоргом, за детьми. Понимаешь? Ты хоть представляешь, сколько их там, в горах? Это как саранча, только с когтями и зубами. «Хватит!» – Рявкнул я, обрывая их спор. «Времени на моральные дилеммы, философские споры о меньшем и большем зле и взаимной упреки у нас не было. Абсолютно!» «Потом разберемся, кто прав, кто виноват. Сейчас главное добраться до поселка старателей – и предупредить всех об угрозе. Быстро! Поднимайте задницы! Поехали!» Я вскочил на своего породистого. Менден последовал моему примеру. Мика неуверенно дернула по воде своего Цезаря. Мы рванули обратно, оставляя за собой трупы. Тяжелое предчувствие надвигающейся катастрофы придавило меня в седле. Вот как так получается? Собирался тихо, мирно, без особых проблем, добраться в мертвый Осиополь и там поохотиться в снегах на некрасов, чтобы увеличить собственное могущество. Прилетело, откуда не ждали. За что такой ворох проблем на мою голову сыплется, как из рога изобилия? Мы неслись по выжженной равнине, подгоняя птиц. Вокруг от жары плавился воздух. Даже встречный ветер не приносил облегчения. Мы молчали, каждый погруженный в свои мысли. Я просчитывал варианты обороны, понимая всю их призрачность. Минден, судя по стиснутым зубам, переживал за Юлину и злился на мика за ее фатализм. А Мика? Она просто смотрела вперед невидящим взглядом. Ее лицо не выражало ничего, кроме отчаяния. Именно в этот момент, когда мы огибали россыпь крупных камней, из-за поворота вынырнул разъезд верховых. Пятеро всадников на поджарых, жилистых цезарях. Пыльные плащи, потрёпанные шляпы, в руках наготове карабины. Они остановились, преграждая нам дорогу. Жилистый тип с бегающими глазками и шрамом через всю щеку окинул нас цепким взглядом. видимо, старший у этих подозрительных всадников. Его глаза задержались на Мика, скользнув по ее стройным ногам, видневшимся из-под короткого понча. В его взгляде мелькнуло неприкрытое похотливое любопытство, смешанное с чисто бандитской наглостью. Моя рука сама собой легла на кобуру с главорезом. «Мин, Мика!» — сказал я тихо, не сводя глаз глаз бандитов. «Поезжайте-ка вперед! Не останавливайтесь, пока не доберемся до кантины. Встретимся там!» Заметив, как профессиональный игрок открывает рот, чтобы возразить, я придавил приказом, не терпящим возражений, как говорил утром с породистым «Живо!». Минден бросил на меня быстрый обиженный взгляд, кивнул и тронул поводья. Мика на мгновение замешкалась, но потом тоже погнала своего цезаря следом за ним. Они проехали мимо бандитов, которые расступились, пропуская их, но провожая девушку все теми же сальными взглядами. Когда они скрылись за следующим изгибом тропы, Бандиты перевели взгляды на единственное оставшегося, то есть на меня. Тип со шрамом сплюнул и усмехнулся, показав кривые желтые зубы. «А ты чего раскомандовался тут, а, приезжий?» Лениво протянул он, положив руку на рукоять своего револьвера. «Может, мы тоже с бабёнкой вашей хотели перекинуться словечком другим? Уж больно ножки у нее, аппетитные. Давно таких не видали. Как насчет маленькой остановки? Пиво бы выпить или чего покрепче? Угостишь?» «У тебя ж деньжата водятся!» Его приятели загоготали, словно услышали самую смешную шутку в жизни. Они явно чувствовали свою силу. Пятеро против одного. И им явно не нравился мой приказной тон. Я внутренне скрипнул зубами. У меня снова проблемы. Вечная мать их проблемы. Словно магнитом притягиваю. Только что закусился с этими местными культистами, спасая девчонку Мина. Как тут же нарисовались эти ухари. Пятеро. Против одного. Стандартный расклад для этой дыры. Ноздри щекотал запах пыли, пота и дешевый дым травы, исходящий от них. Зной стоял тот еще. Породистый нервно переступил с ноги на ногу, чувствуя напряжение, разлитое в воздухе. «Слушайте, парни!» Сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без тени страха или агрессии. Хотя внутри уже кипел. «Я понимаю ваше гостеприимство. Ценю предложение выпить. Но правда спешу. Знаете, как бывает. Дела не ждут». «Важные дела!» Тип со шрамом, шрам, буду звать его так про себя, прищурился. Его бегающие глазки оценивающе прошлись по мне, по седлу на цезаре, по карабину за спиной. «Дела важные!» Он криво усмехнулся, обнажая прокуренные желтые зубы. «А ты часом не врешь нам, сударь? Что-то не похож ты на делового да занятого. Больше на такого же бродягу и головореза, как и мы. Только прикид покруче, да птичка под тобой породистая». «Откуда дровишки, а? Может, поделишься с простыми тружениками? А то нам атаман не дает сейчас караваны щипать. Говорит, война!» Его подельники снова загоготали. Один из них, низкорослый толстый, с сальным лицом и волосами, поправил свое старое ружье. «Да брось!» – писклявым голосом сказал он, обращаясь к Шраму. «Чего с ним лясы точить? Видно же фраер какой-то залетный. Надо просто потрясти его хорошенько и птичку забрать». «Атаман обрадуется такому скакуну!» «Ну все, приехали». Разговор явно зашел не в ту сторону, куда мне надо. Мирным путем разойтись не получится. Я чувствовал, как адреналин начинает поступать в кровь. Рука сама активировала скрижаль. Время действовать. «Я вас по-хорошему просил», — проговорил я, уже выбирая руну обжигающего света. Воздух вокруг меня едва заметно замерцал. «Не нарывайтесь! День сегодня и так паршивый. Вам удачи не будет». Шрам, видимо, что-то почувствовал или просто решил, что хватит разговоров. Его реакция была молниеносной. Рука метнулась к револьверу на поясе. И прежде чем я успел моргнуть, грянул выстрел. Он был невероятно быстр, признаю. Настоящий стрелок пустоши. Быстрый, как змея, и меткий к тому же. Но рука щита обжигающего света сработала безупречно. Пуля ударилась в невидимую преграду в паре сантиметров от моей груди в районе сердца. Расплющилась. и упала на землю оплавленным куском свинца. Щит вспыхнул ярким, почти ослепляющим светом, заставив бандитов зажмуриться. В этот самый момент я выхватил головорез. Моя рука двигалась почти на автомате, результат длительных тренировок, моего навыка и десятков подобных стычек. Я хотел влепить пулю шраму прямо между его бегающих глаз, но успел передумать. Выстрел. Грохот эхом прокатился по скалам. Пуля ударила не вплоть, а в металл. Револьвер шрамы вылетел из его руки, звякнув о камни. «Эх!» – взвыл он, хватая за ушибленную руку. Он скорчился в седле. Но я увидел кость цела, просто сильный удар по пальцам и ладони. «Больно, но не смертельно».